Глава 11 Что в имени тебе моем? Красноглазый молча ковырял содержимое тарелки и делал вид, что напряженные взгляды будущих адептов его нисколько не беспокоят. На нас он тоже не обращал никакого внимания, как если бы сидел за столом в гордом одиночестве. Да у него спеси побольше, чем у Грегора. К слову, о черноволосом красавчике. С каждой секундой молчания он багровил все больше, а кулак, сжатый в нем вилкой, наоборот побелел. «С кем имеем честь?» процедил взбешенный Фларе. «Назови свое имя, Невежа. И не ты ли имел наглость присоединиться в дороге ко мне и моему другу без разрешения, да еще и под щитом невидимости? грек не заводись!» Попытался остановить его Волотор. «Это не его вина, что мы оказались столь беспечны и даже не почуяли полудемона». «Не его вина? Конечно!» прошипел Черногривый. «А если бы этот парк оказался убийцей, шпионом?» Как много ему удалось подслушать из наших разговоров. Парк презрительная кличка, которой истинокровные Флари награждают смесок. Все это время Красноглазы невозмутимо ел суп, совершенно не смущаясь и не реагируя, словно глухой. "Ты", рявкнул Грегор, на весь зал. К нам немедленно повернулись все, кто еще не наблюдал за представлением. "Я к тебе обращаюсь, орванец", откашлялся Кони. "Ректор же запретил оскорбления и ссоры. А мы не ссоримся". «Не с кем еще», — не унимался Грегор. «Вот скажет этот червяк свое имя, тогда и поссоримся». Рыжий ухмельнулся и протянул руку красноглазому. «Мое имя Тор. Рад познакомиться». Этот жест новенький почему-то не смог проигнорировать. Вскинул огненные глаза, отложил ложку и скривил уголок рта. «Это не твое имя». Судя по лицу Рыжего, тот подрастерял энтузиазм, но не сдавался. «Мое? Его приняла магия Академии». потому не вижу причин, чтобы не могли принять и другие. Так ты назовешь себя? Мне тут дали достаточно прозвищ. Выбирай любое. Оно будет иметь ко мне такое же отношение, как твое к тебе, — прищурился незнакомец. Да, тут нашла коса на камень. И что они все трясутся над своими именами? Нет, я понимаю. Имя — это часть силы мага. Своим именем он запечатывает заклинания. Только тогда они работают. Если враг его узнает, то сможет использовать знания во вред или получить защиту от магии. Потому родовые книги с записями полных имен хранятся как величайшие сокровища. А храмовые книги оберегаются, как зеница ока, и только священник, давший клятву жизни, может их открыть. Но существовали же и безобидные официальные части имени, и открыть их при знакомстве требовал этикет. «Не настаивай, чтобы я называл тебя червяк. Мне это не понравится. Думаю, тебе тоже». рыжи все еще говорил доброжелательно, но неожиданно в его, казалось бы, мягком голосе появилась стальная сила. «Ого, как он умеет!» «Сарвен!» — сдался полукровка. «Как?» — воскликнули Валатор и Грегор и переглянулись. Похоже, имя им знакомо, в отличие от его носителя. Сарвен к ним и головы не повернул, зато он почему-то прожег ненавидящим взглядом меня, словно это я тут из него душу вытряхивала. Рыжий вдруг щелкнул пальцами, и между мной и свеженазвавшимся чужаком на миг полыхнула искрящаяся стена. К счастью, никто не пострадал. Только слегка поджарился хлеб, и аппетитно запахло гренками. Конит тут же оценил подарок, и, сцапав подрумянинный ломоть, захрустел. Но его настороженные глаза неотрывно следили за соседями по столу, а широкое плечо выдвинулось, защищая Беллу. «Понял!» – вдруг усмехнулся Сарван и отвел от меня взгляд. Коротко глянул на Тора и кивнул. «Девчонке повезло, что она под твоей защитой». «И где леди перешла тебе дорогу?» Обманчиво мягко поинтересовался Рыжий. Но жилваки на скулах играли, показывая, что его спокойствие в один миг превратится во что-нибудь этакое. Может, даже жаркое подогреет, а то наш забытый обед давно остыл. «На экзамене», нехотя ответил Сарван, «если бы не она». «Меня бы приняли без проблем. Из-за нее проблемы появились». «И что я тебе сделала?» — возмутилась я. «Да если б не я, мэтр Зельди, даже его тест бы не проверил. но ну, не может же быть, чтобы это и был коварный план полукровки». «Или может?» Красноглазый не ответил. Ему помешал мелодичный звук гонга, перекрывший, висевший в зале гомон. Но мне показалось, он и не собирался отвечать. «Прав, Грегор, невежа». Не успел стихнуть серебряный звон, как у моей тарелки появился черный конверт с белой надписью. «Вы приняты на первый курс Академии Мрака, соискательница. Вложите свидетельство имени в этот конверт и запечатайте». поступила От свалившегося счастья у меня задрожали руки. Я спрятала их под стол, чтобы хоть немного успокоиться и от переизбытка чувств не порвать этот черный с белой надписью «Билет в светлое будущее». Выдохнула, Посмотрела на Изабеллу, она вертела в руках точно такой же конверт и радостно улыбалась Конраду. «Как здорово, что ты тоже поступил!» От восторга подруга подпрыгнула на стуле и крепко обняла притихшего от неожиданности кони. Жаль, ему это нисколько не помогло. Она тут же опомнилась, смутилась, покраснев с ног до головы, и от него отпрянула. Конрад только и успел, что печально вздохнуть. «А ты, Сандра?» Она обернулась ко мне и даже привстала от волнения. «И я обрадовала ее. «Ура!» – было захлопала в ладоши. Красноглазый поморщился. Валатор снисходительно хмыкнул, глядя на нас, а Грегор недовольно скривился и буркнул, читая белые строки. «Да не шумите вы так!» «Да чего же спессивы? Впрочем, нам троим не привыкать. Мы живем с Эрджиной в одном доме. Идеальная из них бы получилась пара. Они подходят друг другу. Наша пышка, судя по жарким взглядам в сторону черноволосого красавчика, это тоже поняла». «Манеры у вас, конечно, напрочь отсутствуют», — повторяя моим мыслям, подакнула довольная Эрджина. «Кстати, к вопросу о возложенных на меня обязанностях. Что-то не больно-то она смотрит на принца Валатора. Пока я раздумывала, писать ли мачехе о внезапно возникшем препятствии на пути к вожделенной короне драконьего королевства в виде черногривого конкурента за сердце Эрджины, наша толстушка демонстративно обмахивалась своим конвертом будто веером. Убедившись, что все мы заметили черный конверт в ее руках, сестрица вытащила из кармана свои документы, а когда торжественно вложила их внутрь конверта, тот исчез в темной дымке портала. «Здорово у них тут все устроено», — заметил Тор. «Даже жаль, что у меня нет документов», — добавил он без малейшего сожаления. «Рыжий, разумеется, тоже поступил вместе с нами. И что-то меня этот факт совсем не печалил, а скорее наоборот. Нет, что-то здесь не так». С чего бы он вдруг начал мне нравиться? Еще недавно я его готова была прибить, но самое главное, он же только что обманом навязал мне магический долг. А теперь что? Заступился, донес под нос, а я уже растаяла? Не хватало еще начать бегать за ним с предложениями держаться вместе. Как-то нарядная аристократка. Я закусила губу от злости на саму себя, а потом, уставившись на него во все глаза, с ужасом догадалась. Приворот! Ну, конечно! «Что такое?» — серьезно спросил меня он. «Замерзла?» «Какой приворот? Они же на меня не действуют». «Нет, все в порядке». Я опустила глаза и подумала, лучше бы это и правда было зелье. «Но что может быть глупее, чем так не вовремя влюбиться? И в кого? В рыжего?» «С другой стороны, а почему и нет? Мне можно. Драконий принц-то у нас волотор?» «Вот», — хитро подмигнул мне Тор, «улыбайся. Тебе так гораздо лучше». «Документы!» – вдруг опомнился Кони и хлопнул себя по лбу. «Мои? У тебя?» – тут же отвернулась я от рыжего, чтобы не отвечать ему и не смущаться. «У меня. Правда, леди Берклея взяла с меня клятву, что я отдам их в руки администрации», – задумчиво пробормотал Конрад, но вытащил на свет плотный лист бумаги, украшенный печатью Темного Королевства. «Интересно, можно ли таково считать конверт?» – вслух подумала я. «Не хватало еще, чтобы друг пострадал из-за меня». «Ну, разумеется», — фыркнул болтливый Флари. «Это же непростой конверт, а, можно сказать, почтовый для связи с администрацией». «Спасибо», — вежливо поблагодарила я соседа по столу. «Кони, тогда отправляй». «Хорошо, давай», — согласился он и принял мой конверт. Открыл его, чтобы вложить мое новенькое свидетельство, быстро пробежал по документу глазами и удивленно замер. «Что такое?» — я занервничала. «Что могло быть не так?» «Свидетельство неправильно составлено? Ну, как бы тебе сказать, лучше посмотри сама». Он взлохматил волосы и протянул мне свидетельство вместе с конвертом. Я приняла бумаги из его рук и прочла ровные строки. Зажмурилась. А потом перечитала снова, надеясь увидеть другой результат. Но нет, имя в документе осталось прежним. Не зря мачеха была так довольна. Она не нарушила ни одного пункта нашего с ней соглашения, но все-таки умудрилась меня надуть. Я закрыла имя рукой, чтобы не увидел рыжий. «Лесные боги! Что теперь делать? Как быть? Как я буду учиться под именем Злолушки?» Миссис Злолушка с говорящей временной фамилией Ведьмински. Только в миг, когда рядом с моей тарелкой появился черный конверт с краткой надписью «Соискателю Тору», я понял, в каком напряжении до сих пор находился. «Вредный старикашка». Ну хорошо, стариком граф Леорского не назвать. Но вредностью он превосходил всех вместе взятых обитателей дома престарелых. Одним словом, ректор вполне мог отказать мне, как уже случалось не так давно в Единой Академии, уже не существующей. И, похоже, магистр до сих пор не верит, что я не причастен к ее исчезновению. Может быть, потому что он вполне здраво решил, что держать меня на глазах безопаснее. Я бы на его месте так и сделал. А значит, впереди еще будут испытания на прочность. Я взял конверт, покрутил в руках, изучая магические потоки артефакта. Жаль, посмотреть в действии не удастся. Внутрь положить нечего. Ни родовой грамоты, ни временного свидетельства личности у меня не было в силу весьма трагичных обстоятельств. Но именно потому, что мое внимание не отвлекла возня с бумагами, я и успел заметить многое за этим столом, где собрались такие разные загадочные существа, которые в жизни никогда бы не пересеклись. Первая загадка – три девицы, так легко общавшиеся друг с другом, что я бы заподозрил в них подруг, если бы не откровенные выпады белокурой толстушки. Леди Эрджина, вспомнил я имя неприятной девицы, Но тогда, если она следила на маскараде за своими, хм, компаньонками, служанками, неважно пока. Важно, что эта Эрджина могла легко подсунуть отравленное яблоко моей зеленоглазки. А значит, с нее нельзя спускать глаз. Как и со второй девушки, бледной, рыжеватой и веснушчатой по имени Белла. В таких тихих болотцах обычно водятся акулы зависти и подлости. Хотя, может, это не ее случай. Слишком добрые глаза. В Конраде никаких загадок на первый взгляд. Простой и честный, как дубина. Однако, если он ученик первого оружейника Темного Королевства, то далеко не так прост. Хотя вполне допускаю, что честен. За ним тоже проследим. Нечего ему зеленоглазых красавиц на руках носить. Пусть свою бледную рыжеватую немочь таскает. Вторая загадка. Заносчивый Флари и его некрасивый молчаливый спутник. который старается держаться в тени первого. Но у меня глаз наметан. И я вижу, кто в этой паре на самом деле главный. Он даже не подозревает, насколько меня ошеломила встреча с ним. Надо же! Меня едва не угораздило вляпаться в драконье дерьмо. Пронесло. Третья загадка. Полудемон Сарван. Вторая его половина точно не дракон. Мой зверь бы почуял. Но какая-то третья сущность у полудемона есть. Ее как раз и чует мое второе «я». Везет же некоторому унаследовать действительно сильные дары. Они самые никчемные, как «не будем показывать пальцем на самого себя». Последняя загадка, самая легкая по весу, но самая сложная. Что-то с ней не так. И зверь мне не помощник. Он сразу млеет от близости этой девушки и пофыркивает от удовольствия. Стоит мне на нее посмотреть. Какой уж тут может быть холодный разум и спокойствие? «Необходимые качества для мага». И я скосил глаза. Но, к моему изумлению, на конверте Сандры не было подписано имени. Никакого. Даже того, что она сама мне назвала. Как же произойдет распознавание личности артефактом Академии? Кони передал зеленоглазки ее документ. Вот тоже странность. Почему ее документы таскают посторонний? Может быть, они оба служат в одном доме, но какой слуга из учеников господина Януша? «Друзья? Похоже. Или между ними все-таки есть нечто большее, чем дружба?» Я посмотрел на Кучерявого, сжал руки в кулаки, они снова зачесались. «Спокойно. Мы со зверем не нервничаем. Оба». Сандра развернула листок с переливающимися магическими печатями и побледнела. И такая обида вспыхнула в зеленых глазах, мгновенно сменившееся негодованием, что мой зверь заворчал. К счастью, беззвучно. Не хватало еще ему хрупких девушек пугать. Жест зеленоглазки, закрывший верхнюю часть документа ладонью, был стремительным, но я успел прочитать ее официальное имя, засвидетельствованное ближайшими родственниками под кровной клятвой. Злолушка Ведьминский. Я едва не рассмеялся, но удержал лицо непроницаемым. Отличное же имя! Если я правильно помню краткий курс темной магии в нашей школе, такое имя само по себе... «Оберег для мага». Но зеленые глаза подозрительно заблестели, и я удержал при себе непрошенное мнение. Сандра, буду называть ее так, раз ей не нравится ее официальное имя, стремительно повернулась ко мне. «Тор, скажи, пожалуйста, а как проходит освидетельствование камнем истины?» Радостный гомон за столом мгновенно затих. Все повернули головы ко мне. Особенно алчно сверкнули красные глаза полудемона. «Да, расскажи-ка нам!» «Что это за артефакт? Впервые о таком слышу!» С ленцой процедил Грегор и поправил кружевную манжету щегольской рубашки. Я слегка приподнял бровь и уголок рта. Мое молчаливое «А не обнаглел ли ты, братец?» было прекрасно понято, и гонор Грегора слегка приувял. Флари опустила взгляд, также молча признавая, что взорвался. «Ничего, понятливый, сработаемся». Я улыбнулся зеленоглазой ведьмочке и пожал плечами. Я не знаю, что за артефакт в Академии Мрака, но видел аналогичный в... другом королевстве. А свидетельствование у каждого проходит по-своему. Кому-то достаточно подойти к камню на расстоянии вытянутой руки, кому-то требуется положить на него руку. А иногда нужно и каплю крови дать. Зависит от врожденного потенциала магии испытуемого и степени ее раскрытия. Но и от расы и рода. От людей чаще всего требуется кровь. Точеный носик Сандры слегка поморщился. А дальше что? Как подтверждается имя и какое? Родовое или... Ее взгляд опустился на сложное вдвое свидетельство. Или официальное? Обычно родовое. Его слышит магистр, проводящий ритуал освидетельствования, и на его основании дает временное имя, если испытуемый не хочет озвучивать настоящее. Глаза Сандры вспыхнули радостью. Она собралась было порвать свое свидетельство. Как будто это так просто сделать. Я дернулся остановить, но этот пронырливый коней опередил и схватил девушку за руку. «Не делай этого, Сандра!» «Не надо!» — подокнула Изабелла. А третья девица из их компании насмешливо фыркнула. «Ох, и неграмотная ты у нас! Беда просто. Как будто не знаешь, что бумага с магической печатью нотариуса не рвется, не горит и не тонет. Я все расскажу, ма...» Эрджина осеклась и метнула быстрый взгляд на Грегора. Покраснела и отвернулась. «Ладно, это я так. Пошутила. Отправляю уже свой документ и идем за моим чемоданом. Раз мы приняты, заселяться надо побыстрее, а то все лучшие комнаты расхватают. Нет уж». Сандра мотнула головой, по ее плечу змейкой скользнула черная волнистая прядь. Захотелось поймать эту змейку и пропустить сквозь пальцы. Так ли она шелковисто, как выглядит? Девушка, словно почуяв мой азарт, чуть отодвинулась. «Раз есть такой шанс, я его упустить не могу. Я тоже пойду Камню Истины вместе с Тором». «Вместе с Тором». Прозвучала как сладкая музыка. Не для всех. Голубые глаза ирджины вспыхнули злостью. Но присутствие смазливого красавчика Флари явно действовало на нее благотворно. Толстушка пожала плечиком. «Ну как хочешь, если тебя поселят в конуру, потом не жалуйся, а мы пойдем. Кони, Белла, за мной». Веснушчатая девица растерянно хлопнула ресницами, но поднялась. Видно, что привыкла безропотно слушаться. Конверт она уже отправила, как ее курчавый спутник, ученик-оружейника. Тот тоже медленно встал из-за стола, явно раздумывая, не остаться лезли на «Нет уж, тебе приказали, вот и иди». «Я провожу миссис Сандру, не беспокойтесь». поспешно заявил я. Но этот богатырь все-таки дождался кивка зеленоглазки. «Иди, Конрад, я сама справлюсь». «Мы с Грегором тоже пойдем, пожалуй», решил Волотор. Но не успела разбегавшаяся компания сделать шаг от стола, как с легким хлопком на стол снова упали черные конверты. Пять штук. И, похоже, не пустые. В трапезной прозвучал властный ректорский баритон. «Внимание, соискатели!» Как вы заметили, к вам вернулись ваши конверты. Те из вас, чьи документы прошли проверку на подлинность, сейчас получили инструкции по заселению и личное расписание на ближайшую неделю». В зале поднялся шум. Кто-то истерично кричал «Где мой конверт? Я не получила!» «Тишина!» – рявкнул ректор, и я, наконец, определила, откуда он вещает. «С галереи в торце зала». откуда открывался отличный обзор на всех нас. Те, кто проверку не прошел, получили обратно ваши аннулированные фальшивки и одноразовый пропуск на выход. Препирательство и выяснение, почему мы не приняли ваши бумаги, бесполезны. Пропуск действует в течение получаса. По истечении этого времени наша Академия не несет ответственности за вашу жизнь и здоровье в этих стенах. включая последствия от нападения охранных микроформ или от стихийных бедствий, вроде удара молнии. Время пошло. В наступившей тишине кто-то всхлипнул, кто-то из парней девушек решительно направился к двери, стараясь передвигаться максимально тихо, но быстро. Надо же, кому-то не повезло больше, чем мне. Наверняка дело в том, что кто-то решил прибавить себе возраст, чтобы поступить в академию. Ректор невозмутимо продолжил. Оставшиеся два весьма проблемных адепта, назвавшиеся Тор и Сарван, у вас есть выбор. Либо вы покидаете Академию немедленно в сопровождении стража, и я вам настоятельно советую так и поступить, либо в его же сопровождении направляетесь в мой кабинет». Ректор сделал шаг вглубь галереи. Сандра рядом со мной тихо вздохнула и прошептала. «А как же я?» И тут я понял, что у главы Академии воистину демонический слух. Он резко развернулся и, перегнувшись через перила, вглядываясь явно в нашу сторону, заявил. «Ах, да! У нас есть еще соискательница, не разобравшаяся, с какой стороны открыть конверт, чтобы вложить туда свидетельство личности. В голосе Архимага Леорского было столько яда, что Прайд Мэнтикор обзавидуется». Я бы с радостью аннулировал решение о зачислении и выдал вам пропуск на выход. Но у вас должок. Вас тоже жду в своем кабинете. Я быстро оглянулся по сторонам в поисках стража, но в дверях уже было полно народу. Зачисленные и отчисленные спешно покидали зал. Когда я поднял голову, ректора на галерее уже не было. И словно по сигналу сразу поднялся шум. Кто-то из девчонок даже завизжал. Тут Сандра под боком испуганно вскрикнула, и в моих ладонях мгновенно возник огненный шар. Рядом с нашим почти опустевшим столом колыхалось полупрозрачное полотнище банши. «Спасибо, что тварь не выла. Да и не смогла бы». Ее крепко держал за горло полудемон, а его глаза отчетливо светились алым. «Хм, ты уверен?» Я задумчиво потер подбородок. «Мне кажется, это и есть наш страж». Сарван что-то прошипел на своем змеином. «Кажется, я догадываюсь, какая у него вторая половина. Но силен. Поймать и, главное, удержать потустороннее существо, способное убивать голосом?» «Оно пыталось напасть», — свистящим шепотом пояснил полукровка. «Нельзя допустить, чтобы эта тварь назвала что то имя!» Зеленоглазка внезапно рассмеялась. «Имя?» «Ой, не могу! Мне кажется, тут не у и меня с ним проблема!» Мой зверь довольно уркнул, оценив скорость, с какой Сандра справилась с первым испугом. Не каждая наша девушка может спокойно стоять в такой близости отвестницы смерти. Вон как быстро разбежались и ведьмы, и будущие темные боевые маги. Банши, устав дергаться, обморочно обмякла в руках полудемона. «Ну вот!» — Сандра всплеснула руками. «Мы опять имущество Академии попортили!» «Мы?» – удивленно переспросил Сарван. И что-то дрогнуло в его злых глазах. Едва уловимо. Но я почуял эту слабую перемену в чужом звере. Не опасную, а наоборот. «А ты хочешь один попасть под раздачу ректорского гнева и принять все на себя?» – удивилась Зеленоглазка. «Ну ладно, не буду настаивать. Отпусти ее. Она уже какая-то синенькая стала». Сарван разжал руки, банши тряпочкой свалилась на пол, но тут же вскочила на четвереньки и быстро поползла прочь. «Она удирает!» – спохватилась Сандра и бесстрашно побежала следом за улепетывающим стражем. «Я вообще заметил, что эта девчонка чуть что бежать. Это может стать проблемой». Так втроем мы пробежали половину замка, и рассматривать интерьеры его мрачных полутемных залов было совсем некогда. Заметил только, что мертвецов и костяков тут и правда многовато. И все суетились с тряпками, вениками, совками. Видимо, Академию действительно открыли очень срочно. И не только отремонтировать. Пыль смести не успели. Паутину, кстати, почему-то не трогали. Осторожно смахивали пыль вокруг нее так, чтобы не побеспокоить ее создателей. Что наводило на нехорошие мысли. Мы, проскочив мимо какого-то встрепанного призрака, вломились в ректорский кабинет, где банша мгновенно юркнула под кресло, на котором восседал суровый архимагистр.